Территория Техас. Дорога. Недалеко от гор с и е р р а н е в а д а 27 число шестого месяца. Четверг. 24:30. После окончания боя еще битых два часа разбирались в том погроме, который мы устроили на дороге. Освободили сидевших в кузове одиннадцать человек. Они действительно были привязаны и выбраться сами не могли. Вытащили на дорогу з а с т р я в ш и й Лендровер, вытащили трупы из двух машин и кое-как с помощью добровольцев оттерли салон. Не бросать же такое добро на дороге, как пять новеньких дорогих военных внедорожников. Собрали трофеи, люди разобрали свое оружие и вещи, отобранные бандитами. Пленного затащили в кузов грузовика и привязали. Сторожить его по с м е н н о взялись несколько мужчин. Две женщины были изнасилованы, было двое легкораненых, им оказали первую помощь. Кое-как распределились по о п транспорту. Дж. Дж. и двое мужчин съездили за брошенными на дороге машинами охранения, собрали трофеи и там. Трупы оттащили с дороги, оставив почётную обязанность их погребения падальщикам, которые уже в и л и с ь в небе как тучи. Вдали в траве мы заметили целую стаю х р ю ш е к которые пока не подходили, опасаясь скопления людей. В конце концов тронулись с места. Дольше уже оставаться там было нельзя. На кровь и трупы начали слетаться целые полчища насекомых. Так и до заразы не далеко. Трупы бандитов свалили за обочину и покинули место боя. Шли почти не останавливаясь до самого ночного привала. На привал остановились там же, где останавливаются все конвои. И где ночевали мы вместе с ящерицами саванны Джеймса? Организовались, выставили посты, зажгли костры. Нашелся в колонии и ф е л ь д ш е р который более вдумчиво сумел заняться раненными. Наконец и нам с Бонитой удалось остаться вдвоем. Как ты, Гуапа? – спросил я, присев рядом у костра. Хорошо, улыбнулась она. Все удачно сложилось. С тобой можно воевать? Только воевать, поддел я ее. Прекрати. Не только, но воевать тоже можно, если время от остального останется. Засмеялась Бонита и стукнула меня кулаком в плечо. Затем она спросила: что теперь? Хочу этого урода допросить по-быстрому. Мало ли что тут еще происходит. Да, надо, согласилась она. Ты не забыл, кстати, что я русского языка не знаю. Нет, не забыл. Я понемножку учить его начала. несколько фраз пока такая у нас будет официальная версия хорошо кивнул я решительно буду учить со всей строгостью как в техасских школах я уже успел к удивлению своему узнать что школы на территории Техаса практикуют битье учеников по мягкому месту неким деревянным веслом впрочем в Техасе и в старом свете во многих школах это практикуется а уж когда здесь проповедники стали определять законы То такая практика стала обычной. Будут дети, о т д а м в школу подальше от Техаса. Я тебе дам строгость, зевну пригрозила Бонита. Забыл, как я стреляю. Да уж забудешь такое. Ладно, пойду. Ты со мной? Иди, я не хочу. Отмахнулась она. Лучше здесь подожду. Я поднялся от костра и пошел к грузовику. В кузове которого сидели связанные пленные и охранявший его мужчина с а к м Пить ему давали, спросил я у охранника. Давали кивнул тот, а кормить не стали, обойдется. Я сел на боковую скамейку посмотрел на пленного внимательно. На вид классический мелкий уголовник с немелкими о т с и д к а м и Из тех, что успевают за ворота т ю р е б н о й выйти, чемодан на вокзале украсть и обратно сесть. Руки как синяки. На пальцах песни еще с малолетки, на худой груди, в и д н о через распахнутый в о р о т комка, тоже все было покрыто синими разводами портаков. т у т еще гусь в общем. Ну рассказывай, как ты, кто ты, что ты, предложил ему я. С чего это? Притворно равнодушно спросил он. А мне интересно, усмехнулся я. Что ты за тварь такая? д у ш у что ли излить предлагаешь? Мне до твоей души как до дохлой крысы, вполне честно ответил я. Просто рассказывай. А мне что, за это типа скидка будет? Впервые в его голосе проскочил какой-то интерес. Пожалуй, что и будет, кивнул я. На счет жизни не обсуждается. Тут ты по-любому в пролете. Но можно обсуждать, как проживешь оставшееся время. Тихо и мирно, или плохо и больно. Куда везете? Проглотив слюну, спросил пленный. На его худой шее дернулся кадык. В Аламо. Там допросят, потом к судье. Не стал я ничего придумывать. И как тут с у д ь и Снова какой-то интерес. Не проникся товарищ еще местными реалиями. Чувствуется, что и вправду на что-то рассчитывает. Это он зря. Тут другие правила, особенно если с поличным взяли. Нормально, показал ему большой палец. Подумает и изречет: "Вы будете повешены за шею и провисите на веревке до тех пор, пока не наступит смерть. Потом вывезут из города, выберут дерево, петлю перебросят к хворку по м а ш и н ы веревку привяжут и подтянут тебя повыше. Потом п о д а л ь щ и ком бросят". Кадык на грязной шее опять дернулся. Это какой вариант, плохой? Хороший, отрицательно покачал я головой. Почти идеальный. Хорошие у вас варианты, нервно усмехнулся пленный. А плохой тогда какой? Допросят, да будут пытать, потом продадут конфедератам. Там проживешь еще сколько-то, будешь в болотах плотины строить. Будут бить, кормить впроголод, ь чтобы не подох. А потом начнешь от болотной сырости гнить заживо и загнешься. Когда работать больше не сможешь, даже под палкой, пристрелят. Я по твоему зону не топтал, чуть даже возмутился он. Там не зона, там рабство, поправил я его. Зона по сравнению с этим лагерь Артек. Ты в этом мире сколько? Месяца три примерно, ответил он, подумав. Дольше, чем я, а ума не набрался, укорил я его. Нет тут ни зон тебе привычных, ни адвокатов, ни сроков даже. Тебя взяли на дорожном грабеже, убийствах и изнасилованиях. А это означает, что ты вне закона, правил и прочего. Каждый поступит с тобой по своему о б ы ч а ю Тебя уже нет. Ты теперь вроде вредного насекомого, не человек. Тебя никто не защитит, не простит и не пожалеет. А мне за тебя еще премию выпишут. Оружие, что с вас взяли, тоже мое. Я на тебе уже заработал, и что с тобой будет, мне все равно. Тфу, и растереть. А чего тогда сидишь здесь? – спросил он. Хочу узнать кое-что, ответил я. Расскажешь мне здесь? Не придется рассказывать после, когда тебя в розетку воткнут и уговаривать начнут. Тебя везут, знаешь куда? Как раз к ним в город. К тем, кого вы захватили и как баранов продавать везли. Думаешь, они не знают, что их ждало? И что ждет теперь тебя? А с чего ты взял, что продавать пошел он в отказ? За дурака меня держишь, спросил я его. Даже отвечать лень. Без предела не боитесь, значит, с некой угрозой спросил пленный. Кроме меня люди есть спросить могут. Я засмеялся. Искренне от всей души. У пленного даже глаза на лоб полезли от удивления. Дебил ты ей богу, сказал я, отсмеявшись. Это там в той жизни твоей кореша сила еще какая-то, пока вам дышать дают. Потому что т а м о ш н и е законы вас защищают, непонятно зачем. Не людей от вас защищают, а вас от людей. Без защиты закона вы вообще никто. И здесь вы пустое место. Ну взяли вы этих людей подлостью, не ожидали, они л о п о х н у л и с ь А если бы не л о п о х н у л и с ь то они всю вашу к о д л у бы на куски порвали. Даром, что там одни торговцы. Плены ничего не ответил, лишь зло посмотрел из-под лобья. Но я его нежную душу, равно как и блатную гордость сидеть не собирался. Посмотрел я на вас в бою. Вам только у школьников конфеты тырить, а не с оружием по степи гонять п р о д о л ж и л я. Хуже баранов, дерьмо, ничто, пустота. Две девчонки и один мужик, а вас сколько было? Семнадцать. Тыловой заслон они оставили к урам насмех. Встали на дороге и у насу ковыряются. Знаешь, за сколько мы их п е р е щ е л к а л и Секунд пять. Я даже рожка одного до конца не расстрелял. Спросят за него. Не с м е ш и я посмотрел на злобное пыхтящее плену. Разумеется, несколько преувеличил, но на пользу д е л у поэтому продолжал оттаптываться на его д о с т о и н с т в е Такие кореша в портфранка о было завелись, так мы их на глазах всего города ногами т о п т а л и и в окна выкидывали. Вспомнил я эпизод с у т е н е р а м и Потом отобрали все, что они нажили, и из города погнали. И кто за них спросил? Пока мы из города не у е х а л и носа на улицу не в ы с у н у л и Ты понял? В этом мире любой ребенок, родившийся здесь, стреляет в десять раз лучше и быстрее, чем ты. Если взять школьника лет десяти и тебя, я на школьника поставлю с т о к о д н о м у и выиграю. Я еще помолчал, потом добавил: "Мы тебя даже отпустить можем, прямо сейчас. Хочешь? Иди на все четыре стороны, не проблема. Гуляй." Я махнул рукой куда-то в ночную саванну. А в чем проблема, насторожился пленный? Сколько ты так протянешь, пока тебя на куски не разорвут и не сожрут? Вот в чем проблема, заявил я. Час, полтора, два не протянешь точно. Без оружия не протянешь. С оружием чуть больше или меньше, если отбиваться начнешь от Гиеды, например, и только подранишь. А убить ее у тебя у меня и не хватит. А она тебя и убивать не станет. Есть такой мелочью возиться лень. Живьем жрать начнет. Как перспектива. Здесь даже опытный человек пешим и в одиночку не выживает. Никогда. Отпустить тебя? Чего хочешь? Спросил он. Расскажи все, как есть, ответил я. И будет тебе спокойная жизнь оставшееся время и легкая смерть. А без смерти никак. Ну ты чего? Шутишь? Удивился я. б е с смерти е за тебя не заплатят ни фига. Премия только за покойников дается, ну или в Конфедерацию плотины строить, но это хуже смерти. Выбирай. Я решил, что это он должен понять, и угадал. Такое объяснение до пленного дошло. С его слов получалась следующая картина: большинство этих уголовников забрали прямо из колонии строгого режима около четырех месяцев назад, продержали в каком-то доме две недели. Одели и подкормили, после чего закинули в ворота. За воротами их встретил мусорвод с такой р я х о й и всех отвез в Порто Франко, оттуда с конвоем и под охраной их повезли в новую Одессу. Там их тоже встретили и сразу определили в бригаду к местному авторитету, который, как оказалось, и оплатил з а в о з пополнения из Старого Света. Оказались они старыми знакомцами с главным, которого я застрелил из винтовки. И тем, который был в т ы л о в о м заслоне, призвали их пред д в е р и и великой войны за передел нефтяного терминала. Но что-то пошло не так, как ожидалось. Терминал от нефти просто отрезали из-за криминальности обстановки. И тогда из Москвы п о д ъ е х а л а к о т л а м у с о р о в забрали верховного авторитета неизвестно куда, многих постреляли, остальные схватили, что смогли, и банально ушли в бега. Причем к банде новичку прыгнули несколько помощников исчезнувшего авторитета, которые и организовали новый бизнес с дорожным разбоем. Связались с кем-то в Порто-Франко, похоже, что с тем самым мусором сряхой. Тот дал им наводку на конвой, перегоняющий новые внедорожники для какой-то из маленьких европейских армий. Судя по всему, этот самый с р я х о й и рекомендовал бандитов конвою в п о п у т ч и к е Мне подумалось. Что слишком часто этот самый сряха й м е л ь к а т ь стал в самых п о г а н ы х делах. Похоже, что зажился на свете полковник милиции Силаев. Зажился. Конвой нападения изнутри не ожидал. Бандиты вырезали охрану, разжились д о б о и т н ы м оружием и новой техникой. Один из советников придумал комбинацию с фальшивым конвоем. Они проехали через весь север Новой Земли, набирая людей в конвой, идущие в никуда. Сначала они убивали всех, а машины и прочее продавали через того же с и л а е в а в Ньюрино. Потом у с и л а е в а появились новые партнеры, которые покупали еще и людей, поэтому конвои вместе с пленными стали отводить куда-то к реке на восток, там горы еще, и продавать другим покупателям. Эти покупатели приезжали ц е л ы е к о д л ы на тачках, в валын, как у д у р а к а ф антиков, по нашему н и слова, похоже на каких-то Очередных р е в о л ю ц и о н е р о в из Загор. В предпоследнем конвое они обнаружили скрытый груз. Дури всякой мешков пять и решили продать ее сами в Ньюрино. Поэтому взяли опять людей под охрану, получили с них плату, довели конвой до Ньюрина и никого не тронули, чтобы не пылить за д у р и л о в ы и т а к отсленили без базара. н у а потом их уже никто не сдерживал и следующий конвой должен был разделить судьбу предыдущих. Но тут они вдруг все умерли. Больше он ничего добавить не мог. Имен толком не знал, все связи из н о в о д е с с ы а с ними уже и ушли р а з б о й н и ч а т ь Но даже информации по с е л а его хватало. Я уточнил, как они встречались с покупателями, и он ответил, что тот их будет ждать в течение десяти дней у реки в низине, где еще гора такая двойная. Я спросил насчет этого местного охранника. Тот подумал и однозначно сказал, что это в углу, где п р о х о д через горный хребет и откуда появляется здесь большинство банд. Только там революционеры могут перетащить машины через горы и отход легко прикрывать, поэтому за ними туда и не гоняются особо. Ну что же, у минитменов появляется шанс потрепать бандитов, а вот с Силаевым лично я очень интересуюсь, настолько интересуюсь. Что посмотрел бы на него в прицел, повнимательней.